Так что теперь мы выяснили отношения. Вот тут вы правы. За исключением одной маленькой вещи. А как насчет того, чтобы сменить название прачечной фрица» на что-нибудь другое? Например? Ну, не знаю. Фло усиленно размышляла. Как ваша девичья фамилия? Макдонагал. Прачешная Макдонагала? <schauen> Язык сломаешь. Как насчет Уайт? Прачечная Уайта. В нем столько же букв, сколько в слове «фриц» так что вывеску снаружи сменить будет легко. Безусловно, это не обманет старых клиентов, зато наверняка обманет новых. Это, конечно, выглядело некоторым образом предательством, потому что не было большего патриота, чем дорогой мистер Фриц. Но если его иностранная фамилия стала помехой на пути его собственного бизнеса, Фло не сомневалась, что он не стал бы возражать. Иностранное название аукнулось им еще не раз — От их услуг отказались еще два крупных заказчика, но к августу прачечная Уайта восстановила утраченные позиции. Еще больше крупных отелей стали присылать им свои огромные заказы на стирку, включая и тот, который пользовался услугами прачечной до смены названия. — Вам пришла в голову очень хорошая идея, — неохотно признала миссис Фриц, когда к ним вернулся старый клиент. — Пустяки, — ответила Фло хотя это означает, что мы теперь будем еще больше завалены заказами, пробормотала она как будто про себя. Угу, промычала в ответ Фло. Женщины по-прежнему редко разговаривали, свободного времени не было, да и сказать друг другу было нечего. Время от времени Фло интересовалась, не получала ли Стелла известия от своего мужа, и узнавала, что он написал и что он чувствует себя угнетенно. Фло не могла понять, расстроена Стелла или довольна отсутствием мистера Фрица. В легионе Мэри мать рассказывала своим подругам о долгих часах тяжкой работы, которые пришлись на долю ее младшей дочери. Как-то вечером она сказала Фло: В легионе есть две старые девы Дженнифер и Джоанна Холбрук. обеим уже под восемьдесят, но они активные и крепкие, как женщины в половину моложе. Так вот, они спрашивают, могут ли они помочь тебе в прачечной. Мы в отчаянном положении. Стелла пыталась подыскать работников, но сейчас женщины легко находят лучшую работу. Сомневаюсь, что две пожилых леди под восемьдесят смогут нам помочь мам. Ну, во всяком случае, я скажу им, чтобы они зашли как-нибудь и поговорили с миссис Фриц. Через два дня близняшки Холбрук предстали перед ошарашенной Стеллой Фриц. Каждая почти шесть футов росту, худые, как спички, с узкими подвижными лицами и похожие друг на друга до мельчайших подробностей, включая одежду. Папа у них был моряк, объясняли они своими отлично поставленными голосками. И они не работали ни одного дня в своей жизни, если не считать добровольческой службы в Первую мировую войну. «Разумеется, мы вяжем галстуки и нашивки для Красного Креста», сказала одна. «Фло...» Так никогда и не научилась их различать. И скатываем бинты. И собираем серебряную бумагу. Но с большей охотой приступили бы к работе в другом месте. Это было бы почти то же, что пойти в армию. Миссис Фриц оказалась в чрезвычайно затруднительном положении. Она посмотрела на Фло, которая в ответ беспомощно закатила глаза. «Мы написали в армию и предложили свои услуги, но они отказали нам». И даже после того, как мы объяснили, что сможем свободно говорить по-французски и по-немецки. Я даже не знаю, что сказать. Обычно прямая, временами грубая миссис Фриц с трудом подыскивала слова для двух женщин, возвышавшихся над нею.